Глава 8. Та самая среда. Алло, Миха, как дела? Небольшое ЧП, а так все в порядке. Что случилось? Две плиты в заборе рухнули. Что теперь? Заедете через ворота на двор, Я открою. Когда вас ждать? Вечером в 11 Да лучше примерно в 10.20. Почему? «Охрана меняется ровно в десять». «Понятно». В условленное время прапор отворил ворота и сделал вид, что удивился, увидав, что во двор заехала не одна машина, а целых две. Накануне позавечером к гостям с юга подъехала еще одна буханка с тремя молодыми крепкими мужчинами, двумя кавказцами и одним чистым русаком по виду. «Галеть часовой?» — первым делом спросил Махмуд, — Главный в этой компании. «Караульные», — утащил Миха, — «их двое охраняет проломы». «Почему караульные?» «Потому что без оружия». «Займитесь ими», — скомандал старший. Кавказец и русские кивнули. «Эй!» — встревожился Миха. «А вы чего? Мы же договаривались». «Не волнуйся, брат, и просто свяжут, чтобы под ногами не вертелись». «Точно?» «Мое слово. Хорошо». Облегченно вздохнул наивный служивый. «Я тебе верю». «Тогда чего стоим? Где твой склад?» «Вон там, за плацем, направо. Только потом по голове сильно не бейте. У меня сотряз был год назад». Бедолага даже не подозревал, что жить ему оставалось всего немного. «А все будет ништяк, брат». Отправились втроем прапор Аслан и Махмуд. Одного из приехавших кавказцев оставили возле машин. Корульные службы у пролома несли бодро, главное, бдительно, устроившись на поваленной плите, покуривали и негромко трепались за жизнь, совершенно не обращая внимания на то, что творилось у них за спинами. А там двое, кавказец и русский, укрывшись за грузовиком с тентом, крепили к ТТ китайского производства плохонькие самопальные глушители. Завершить процесс, впрочем, не успели. Двое бесцелесным терям подобно, свалились сверху им на головы, еще одна пара выскочила из кузова. Злодеи были упакованы быстро, можно сказать, ласково, главное, бесшумно. «Сигнализация не сработает?» забеспокоился Слан, когда Миха начал отпирать ворота на склад. «А уже три месяца как вышло из строя!» буркнул тот. Сорвал печать, снял навесной замок и принялся возиться со встроенным. Разобрался с ним и с негромким скрипом отворил толстую металлическую дверь. Пошли. И первым шагнул в темноту. Двое двинулись следом. Меха, ты где? Где ты, мать твою? Молчание. Дверь на склад вдруг как бы сама собой затворилась. Свет зажегся. Только вместо и незваные гости большому собственному удивлению убедали направленно на них со всех сторон стволы. «На землю мордами впал!» — скомандовал плотный сюда мужчина с погонами майора и повторил для впавших в ступор. «На землю!» — говорю, иначе начнем отстреливать колени. Достал из кармана портативную рацию. «Это первый. Доложите обстановку». «Первая группа. Клиент в порядке. Ворота на замке». «Вторая группа. Все штатно». Майор вернул рацию в карман. то что, гости дорогие, самое время поговорить. Вы не против?» «Нас будут искать!» — сквозь зубы прошипел Аслан. Махмуд открыл было рот, чтобы сообщить, какие кары ожидает в семью, подло предавшего их служивого. Но передумал, потому что был самым умным из всей компании.